Глава 15. Аким Максимыч помогает мне снять пальто, и я буквально кожей чувствую, как его взгляд впивается мне в спину, туда, где виднеется моя нелюбимая родинка. На нее вечно все пялятся, от отчего я чувствую себя неудобно. «Вам холодно?» — спрашивает, откашлившись он. «Заболел, что ли?» «Ну, конечно, выходил же курить в одной рубашке в новогоднюю ночь на крыльцо». «Нет». Пожимаю плечами. С чего вы взяли? Кожа в мурашках. И снова взгляд на мое плечо. А потом берет и легко ведет пальцем вдоль моего плеча. И теперь уж точно кожа моя в мурашках. И дыхание сбивается. Чего он вообще меня разглядывает? То в машине ему показалось, что я нервничаю, то теперь, что замерзла. А теперь еще и трогает. Аким Максимыч, спасибо за заботу. Веду плечом и по привычке хочу поправить очки, забыв, что надела линзы. Но я не стеклянная. Если вдруг что, скажу. Давайте уже на «ты», если вы не против, так будет меньше вопросов. Наш бандит боится неудобных вопросов? Надо же. Он предлагает локоть, я принимаю, и мы проходим в залу кафе. Заведение небольшое, не ресторан, а действительно просто, как небольшое кафе. Уютная, зала небольшая, вместо столиков диванчики. В полумраке пространства освещают своими огоньками расставленные в нескольких местах небольшие елочки и гирлянды с крупными шарами-лампочками. Похоже, кроме компании партнеров Акима Максимовича, тут никого нет. Закрытая вечеринка. Интересно, они все бандиты, как и Аким Максимович? Учителей себе похищают там? Может, поваров, садовников? Как знать, одного поля ягоды, уверена я. Мужчин несколько, с ними женщины. Ощущение, что все они из одного какого-нибудь танцевального коллектива или модельного агентства. Высокие, худые, стройные. И лица у всех будто похожи. Высокие скулы, пухлые губы, идеально белые зубы. Милые мягкие улыбки держатся каждая рядом со своим спутником и почти не разговаривают. Это как-то сразу в глаза бросается. Просто кивают, хихикают, улыбаются, ограничиваясь парой фраз. «Мы едва только вошли, а я уже чувствую себя здесь лишней. Понятно же, что совершенно не вписываюсь. Я, признаться, и вести себя на подобных мероприятиях не умею, ведь никогда на таких и не бывало, только в кино и в сериалах видела. Не стоило мне соглашаться». Теперь придется также кивать и улыбаться, чтобы не опозориться и Акима Максимыча не опозорить. Припомнить же. «Аким!» – один из мужчин, высокий блондин лет 40, замечает нас и подходит с улыбкой, протягивая руку. «С Новым годом! Рад видеть тебя!» «Привет, Андрей!» – Аким Максимыч протягивает в ответ свою и крепко по-приятельски жмет. «И тебя с Новым годом! И с новым проектом! Рад, что ты решился!» «Хотя я и не сомневался, что ты возьмешься за такое амбициозное дело». «Еще бы! Ты же знаешь, как я люблю вызовы и все необычное». Блондин самодовольно улыбается, а потом переводит взгляд на меня. «Может, мне кажется, но в его глазах я замечаю секундную вспышку удивления». «Познакомишь меня с твоей спутницей?» «Олеся, это Андрей Княжин, человек, который год за годом покоряет Север, изучая его недра». Аким Максимович обращается ко мне, а потом смотрит на этого княжина. «Это Олеся». «Может, он хотел еще что-то сказать, но покоритель Севера протягивает руку теперь мне и улыбается». «Рад познакомиться». Я осторожно жму его ладонь в ответ, чувствую себя совершенно растерянной. Я, конечно, знакома с правилами этикета, но когда в повседневной жизни на светские приемы не ходишь, то как-то и уверенности в навыках нет. Мой максимум — это поездка раз в пару месяцев с коллегами в театр или на выставку. Тут же немного другой уровень. «Вы невероятно прекрасны!» «Благодарю», — киваю, ответив улыбкой. «Честно говоря, меня вот такая откровенная лесть смущает». «Я серьезно, давно не видел таких глубоких глаз». «Ты засмущаешь сейчас мне спутницу, Андрей?» Вроде как бы легко, но в то же время твердо пресекает поток комплиментов Аким Максимыч, и я чувствую к нему признательность. Я к такому прямому вниманию совсем не привыкла. «Ты и скромная спутница, вот уж новость». Княжин хмыкает, улыбнувшись уголками губ, а мне почему-то становится неприятно, хотя вроде бы как не обо мне речь шла в данном замечании. Кроме этого покорителя Севера, Аким Максимович знакомит меня еще с несколькими мужчинами. Они реагируют куда благожелательнее, чем их спутницы. Те вроде бы улыбаются, кивают, говорят, что им приятно познакомиться, но взглядом таким окатывают, что поежиться хочется». Хочется назвать это сборище обществом кривых зеркал. Улыбки и лед в глазах. Я к такому не привыкла. Есть, конечно, и среди моих коллег те, с кем у меня прохладные отношения. Мы держим дистанцию, здороваемся и вообще не пересекаемся только по рабочим вопросам, но не улыбаемся и не делаем вид, что рады друг другу. Все честно. А тут... Не хочется выглядеть глупой, поддавшись на их обман. Но и подозрительной тоже не хочется. Поэтому я беру пример с этих дам и тоже молча следуя за Акимом Максимычем. Киваю и улыбаюсь новым знакомым, с которым больше никогда, к счастью, не увижусь. С удивлением обнаруживаю среди присутствующих несколько примелькавшихся в прессе лиц. Один из них, кажется, депутат. Второго я точно видела в составе делегации губернатора, когда нас с классом пригнали на открытие очередной детской площадки и сквера в районе. Кажется, он и в школу приезжал перед парламентскими выборами от какой-то партии. Несколько проекторов и настил для спортивной дорожки подарил. Помню еще, что нас всех собрали в актовом зале после рабочего дня, и коллеги были не особенно довольны в пятницу сидеть в школе до половины восьмого. Особенно те, кто в первую смену отвел уроки, а потом был вынужден тащиться на это собрание. Есть среди присутствующих пара уже в возрасте. Мужчине с виду лет 60, а с ним женщина. Она от других отличается. Немолодая, взгляд гордый, я бы даже сказала, напыщенный. «Это Татьяна Валагина?» – тихо спрашиваю Аким Максимыча, когда мы отходим от очередного его партнера. «И ее муж Владимир, да?» – кивает он. «Вы знакомы?» «Нет», – качаю головой. «Я видела ее несколько раз на концертах и по телевизору. Она учредитель фонда помощи для семей с детьми с раз. Я думала, она...» «Добрая фея», – Аким Максимович поднимает иронично бровь, а я наблюдаю, как Татьяна поднимает бокал и осушает его залпом. Нет, ничего плохого в этом нет, ни в бокале вина, ни в вечеринке, это ее личное дело, просто публично она заявляет, что ведет очень аскетичный образ жизни, носит простую одежду и ест простую еду, что все возможные деньги направляет в свой фонд и призывает других делать так же. А сейчас ее дорогое платье, а я и не сомневаюсь, что оно такое, украшение, поведение, мягко говоря, вызывают диссонанс. «Ну, не то чтобы фея, просто она показывает себя немного иначе в публичной плоскости. Но это ее дело, конечно, тем более, если она действительно делает столько всего хорошего для детей с аутизмом. Олеся, ким протягивает мне бокал шампанского, снисходительно улыбаясь. Вы прекрасны в своей наивности, но иногда розовые очки нужно снимать». Муж этой милой дамы занимается производством БАДов для лечения детей с умственной отсталостью. И мало того, что эти БАДы как раз-таки закупаются из фонда, так еще и в втридорога. И думаю, вам не надо объяснять, что это дерьмо в капсулах к лечению никакого отношения не имеет. Господи, какая грязь! Так отвратительно становится! Как можно такое творить? А ведь люди с надеждой приходят туда... «А вы, Аким Максимыч, вы чем зарабатываете?» Поворачиваюсь и смотрю на него. «Наверное, мне не стоит знать, но почему-то вдруг становится так важно выяснить». «Не волнуйтесь, Олеся», — хмыкает он. «К обиранию родителей и родителей больных детишек это отношение не имеет». «Пока достаточно, большего знать не хочу». Замечаю, что эта Татьяна, увидев нас, говорит что-то негромко своему мужу, а потом поднимается и идет навстречу. «Простите, мне нужно на воздух», — отдаю бокала Аким Максимычу. «Понимаю, что удержаться и что-нибудь не ляпнуть мне будет сложно, поэтому пусть лучше некрасиво уйду». Он, кажется, понимает это и против ничего не говорит, однако так просто не отпускает. Сперва снимает свой пиджак и накидывает мне на плечи. Там холодно, не перемерзайте. Заботливый какой. Спасибо. Пробираюсь между гостями и выхожу на балкон. Свежий морозный воздух бьет в лицо. Я глубоко вдыхаю, едва не закашлившись от холода, обжегшего легкие, и про себя благодарю Акима Максимыча за предоставленный пиджак. Балкон не сильно широкий, но длинный. И тут уже есть те, кто решил подышать свежим воздухом. Три девушки стоят в паре метров от входа, болтая о чем-то. Они ведут себя не так, как со спутниками в зале, будто куклы ожили. Улыбаются, смеются, но тут же замолкают, когда замечают меня. Прокатываются по мне взглядом от прически до нас катуфель, с пренебрежением и откуда-то взявшейся злостью. «Добрый вечер», — киваю им, — и подхожу к перилам. Просто смотрю на вечерний город, а у самой внутри неприятное чувство селится. «Почему они так смотрят? Что я им сделала?» «У Даровского, кажется, новый эскорт», — бросает одна. Она говорит это достаточно громко. Громче, чем если бы просто продолжила обсуждать что-то со своими подругами. А значит, говорит она это мне, судя по всему. доровский это фамилия Акима Максимыча? Знакомая, кстати». «Ага», — хихикает другая. «Это еще стремнее предыдущей». Неприятно колят. Они просто стоят в паре метров и обсуждают меня. «Я не эскорт», — поворачиваюсь к ним и говорю громко и четко. «Пошли они, курицы, чтобы я еще делала вид, что не понимаю, что они в меня дерьмом бросаются». «Да», — выгибает бровь одна из них со смешком. «А кто же ты тогда? Невеста, может?» Они смеются. Все втроем, так будто анекдот до невозможности веселые услышали. А у меня внутри волна поднимается, злостью топит. Невыносимо же, когда тебя открыто прямо в лицо оплевывают. «Представьте себе невеста», — отвечаю спокойно и складываю руки на груди, а смех тут же обрывается. У одной из девушек так сильно вытягивается лицо, что становится понятно, что Аким Максимыч представляет для нее больше интерес, чем для ее подруг. Они молчат. Несколько секунд стоят, будто их водой окатили. Ирония и сарказм растворяются, словно их и не бывало, а красивые лица приобретают странное, уродующее их выражение. «И когда же свадьба?» сквозь зубы спрашивая та, что побледнела сильнее всех, всем своим видом показывая, что не верит мне. Но напряжение ее весьма четко читается. «Ответить я не успеваю, потому что на мое плечо ложится рука». «Еще не решили», — раздается рядом мужской голос. «О, нет! Какой позор! Зря я это ляпнула, зря! Растерялась, просто хотела отбиться от этих гусынь, а вместо этого опозорилась». Аким Максимович слышал.